Глава 61. Столичная особняк Крона состоялась из двух частей. Примерно треть занимали фейские апартаменты, а оставшиеся две трети — даже не человеческие, а великанские, рассчитанные на существ под 3 метра ростом. «Пришлось сэкономить», — состроив кислую мордочку, буркнул мой муж, когда я устала мотаться по этажам и коридорам, разглядывая, как все забавно устроено. У братьев дома трёхразмерные, у меня всего двух. Хотя прислуга у меня была в основном из полуфей. Я покивала, изобразив подобие сочувствия. Но потом решила, что лучше не прикидываться всепонимающий, а то у крона откроется второе снобистское дыхание, и он начнет жаловаться, что у него обед был всего из тридцати блюд. А мне придется подыгрывать и делать вид, что разделяю его горе. «А у меня всего один фей», — жалобно протянула я. Берет недорого, но ворчливый, правда, и очень любит в неприятности влезать. «Ворчливый, значит?» — крон взвился под четырехметровый потолок, потом спикировал, причем я попыталась якобы испуганно убежать от него, так как взлетать не получалось, но меня поймали, обняли сзади и подняли в воздух. Берет недорого!» — я спиной чувствовала прожигающий недовольный взгляд, но при этом совсем не боялась даже когда Крон ослабил захват, чтобы развернуть меня прямо в воздухе. Когда мы оказались лицом к лицу, я обняла своего эльфика и сама потянулась к нему за поцелуем. Мне очень понравилось целоваться в полете. «Ага, представляешь, какая я бедная! Всего один фей, кухарка и уборщица, да и тот муж!» — пожаловалась я, глядя в голубые, как вода в ручье, и искрящиеся смешинками, как солнечными лучиками, глаза Крона. «Бедняжка!» Никому не рассказывай о своем позоре. Подмигнув мне, Эльфик со снисходительным ехидством поцеловал меня в висок, при этом плавно опуская на пол. «Доставай своё единственное платье и полетим навестить моего не единственного брата». «Платье у меня, кстати, тоже не единственное». Я показала крону язык и принялась раздеваться. Сумку с моей одеждой муж таскал все это время с собой в кармане, предварительно уменьшив до горошинки. Теперь наши размеры более-менее подогнали друг под друга, правда, фасон платья несколько скорректировали прямо на мне. Юбку удлинили и упышнили, а лифу создали иллюзию корсета. «Ты правда считаешь, что если меня чуть сильнее подогнать под местные внешние стандарты, Твой старший братик легче воспримет мою иномерность и нефейское происхождение. Уже без всяких шуточек поинтересовалась я у мужа. «Делать мне больше нечего. Собственную жену ради брата наряжать», — презрительно фыркнул Крон. «Для себя стараюсь». «Нет, чтоб сказать, что жена у тебя во всех нарядах, красавица». Искренне возмутившись, я натянула следки и влезла в туфельки, идеально обхватившие мои ноги. «Гарантированно, теперь нигде не на труд. Можно не волноваться». «А потом выяснится, что я должен был тебя и без нарядов любить», — наглух мыльнулся фей. «Кстати, так и есть. Ты же помнишь. Секс хороший, все дела». «Если за 400 лет комплименты делать не научился, можно расслабиться. Ты просто безнадежен. Тяжко вздохнув, я поправила платье, краем глаза ловя на себе заинтересованные взгляды мужа. Приятно все же знать, что я не только человек хороший, но и женщина привлекательная. Ладно уж. Сначала куда? Семейные разборки или финансовые? На последнем слове моя жаба насторожилась. Мы с ней недавно краем уха подслушали, что Липерболей вот-вот уйдет в спячку. Значит, поставка плодов прекратится месяца так на 3-4, а может и подольше. План такой — возврат кольца, представление тебя поверенному материнского фонда, выяснение отношений с братом, а дальше видно будет. Передо мной снова стоял ворчливый, смурной, озабоченный проблемами эльфик. Я взяла его за руку и ласково сжала, напоминая, что он будет разбираться со всеми этими бедами не в одиночестве. И Крон благодарно улыбнулся. Возвращение кольца заняло почти два часа, пока проводилось опознание и периодически заменялись ювелиры, пытавшиеся заполучить манящее всех украшение. Наконец было решено, что это именно тот кристалл, за который обещано вознаграждение. Крон под завывание моей жабы от него отказался, но заручился поддержкой в борьбе за свою финансовую независимость. А еще его проконсультировал юрист фонда на вид молоденький кудрявый стрекозельчик. Мне было разрешено присутствовать, но, если честно, поняла я из сказанного довольно мало. Фонд предлагал пустить поток сбережений крона через их банк, и тогда они смогут ослабить контроль нынешнего герцога Хадзесара, так как являются служащими его деда. То есть схема «герцог умер, да здравствует новый герцог» конкретно для сотрудников этого фонда, не работало. Но за это банк хотел получать 2% с денежного оборота, и мы с жабой с трудом не влезли, чтобы напомнить об отказе моего мужа от вознаграждения. Крон справился сам. Закончив с кольцом, мы отправились дальше в банк, где хранились деньги матери Крона. Это было как перелет из будущего в прошлое. Банк деда был весь оформлен в стиле хай-тек. Кругом техника, небьющееся стекло, сталеподобная пластмасса, камеры, климат-контроль, голосовое управление, роботы и феи. Потрясающий разрыв всех шаблонов. Я вообще первые минут десять могла только с восхищенным придыханием вертеть головой. Но потом все же поверила, что мне это не снится, и расслабилась. Зато банк матери выглядел, как и положено банку в Средневековье. У принимающего нас банкира были счеты. Настоящие деревянные счеты. И старинные ротанговые кресла, и круглый деревянный стол, и чернильница. А еще, если в первом банке никто из служащих ни слова не сказал о моем человеческом происхождении, то тут мне сразу предложили подождать мужа на улице. К счастью, Крон не дал им услышать все, что я думаю по этому поводу, спокойно уведомив, что его жена пришла получить полагающееся ей по праву и на улице стоять не будет. После чего вокруг началась паника, очень похожая на массовый траур. Когда один средний братик моего мужа переживал, чтобы сокровища матери не достались какой-то человечке, было немного обидно, но в целом ожидаемо. А вот когда 40-50 фей летают по воздуху и шумно обсуждают, как я умудрилась соблазнить несчастного крона, это необъяснимо забавно. Обидно мне точно не было. Это все скорее напоминало какую-то оплаченную травлю, а я на такое не ведусь. Ну и зная, как именно мы поженились, выслушивать версии непосвященных оказалось очень смешно. Крону тоже досталось. Ему и выдали прочесть матери, и порадовались, что она не увидит этого позора, и предложили хорошего юриста по разводам, и, главное, никто не собирался возвращать мне ни, ни деньги, ни украшения, завещанные герцогиней жене младшего сына. Как ни странно, в этом вражеском улье мы пробыли всего 40 минут. Крон подписал отказ от всех семейных реликвий в пользу жены старшего брата если тот готов компенсировать их стоимость. И потребовал перевода всех полагающихся мне денег на мой счет. Я тоже везде подписалась, игнорируя суровые взгляды пожилой феи-банкира, одетой в строгий чопорно-тёмный наряд барышни из пансиона. Вот прям сейчас повторный спектакль, пусть только с двумя актерами я не выдержу, здраво оценив свои моральные силы, Я очень захотела улететь куда-то подальше, желательно домой. Но оставалось самое трудное — встреча с семьей, выяснение подробностей умопомешательства среднего из братьев и попытка выяснить, замешан ли в покушениях на меня старший. В общем, как говорится, начать и кончить. Значит, давай отдышимся у меня, закажем еды из ближайшего ресторана, мою спальню посмотрим. Приобняв за плечи, крон прижал меня к себе, закрыв крыльями от всех выглядывающих из окон банка снобов. Главное, сам ведь совсем недавно таким был. Или не таким? Точно помню, что его ехидство про человечку и громадину не выжимали из меня все соки, как у апельсинов в соковыжималке. Пока стояла, глядя всем этим летающим зазнайком в глаза, было почти весело. А вот когда вышла, все силы разуму порхнули в неизвестном направлении. Тарантриэля уже предупредили, так что пусть подождет, понервничает, улики спрячет. Услышав мрачный сарказм в голосе Крона, я тут же забыла о своих переживаниях. В конце концов, о том, что мне здесь будут не рады, я догадывалась. Так что ничего удивительного. А вот мужу еще с родным братом отношения выяснять. Да, пусть понервничает. А мы как раз успокоимся. И поесть чего-то я бы не отказалась. Мы оба весело рассмеялись, радуясь непонятно чему. Наверное, просто тому, что часть дел уже переделали и заслужили небольшой отдых. Улаживать финансовые проблемы оказывается так утомительно, особенно на голодный желудок.